Книга пророка Агея. Глава 1 Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Заровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея Пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши.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 «И я буду благоволить к нему, и прославлюсь», — говорит Господь. «Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею». «За что?» — говорит Господь Саваоф. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Заровавель, сын Салафиилев, Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея-пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господа, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, — говорит Господь, «И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария».